Черепархилон своими мощными лапами буквально вспахивал море. Тяжелые ломти воды отваливались от ее боков и далеко разбегались крутыми волнами. Доктор Дулитл пытался разглядеть в темноте силуэт маяка, но не видел ни моря, ни неба, ни звезд, ни даже луны. Все было черным-черно. Вдруг послышался скрежет. Это костяное брюхо черепархилона проехало по прибрежной гальке. Только теперь доктор различил смутные очертания высокой башни маяка. И тут же услышал шум бьющих по воздуху крыльев. Перед самым его лицом закружилась чайка. «Доктор, доктор, что-то случилось со служителем маяка!» — крикнула она. «В темноте сюда плывет большой корабль. Они там не видят острых рифов. Если не успеть зажечь свет маяка, они непременно разобьются о скалы». Доктор Дулиттл спрыгнул со спины черепа Архелона на берег. Следом за ним оказались на берегу собачка Гав-Гав, поросенок Хрю-Хрю, утенок Кря-Кря, туда-сюда и плывший за ними по морю крокодил Кро-Кро. Сова -кро. Ух-Ух и попугаеха поле летели впереди. Со всех ног доктор бросился к маяку, крикнув на ходу. — Чайка, Чарли, собирай своих подруг, Чайка, постарайтесь остановить корабль или заставить его изменить курс. Чайки с тревожными криками полетели к большому кораблю. Они кидались в лицо рулевому, били крыльями ему по рукам стараясь вырвать руль, даже клевали испуганного моряка. К сожалению, он не знал птичьего языка и не мог понять, чего же от него хотят. Чего хотят эти ненормальные странные птицы? Он пытался их отогнать, отмахивался, ругался, но руль из рук не выпускал. Корабль продолжал идти полным ходом вперед, прямо на рифы. Он спешил к своей гибели. А доктор Дулиттл тем временем подбежал к двери маяка и забарабанил в нее, что было сил. «Откройте», — кричал он, — «немедленно отворите дверь». Но ни звука в ответ. Тогда доктор разбежался и ударил в дубовую дверь плечом. Он сморщился от боли, но дверь не поддалась. «Подождите», — крикнула попугай Хаполи, — «я влечу в окно и отопру дверь изнутри». Она поднялась высоко в воздух и нырнула в растворенное круглое окошко на самой верхушке башни. Через несколько секунд створки двери распахнулись. Доктор Стремглав помчался по каменным ступенькам нескончаемой винтовой лестницы к самому сердцу маяка, прожектору. Растерянные звери толпились внизу. Лишь сова ух-ух устремилась за доктором. «Я хорошо вижу в темноте», — сказала она. «Пустите меня вперед. Доктор наклонился, и сова понеслась кругами все выше и выше вдоль вьющейся внутри маяка винтовой лестницы. Наконец они достигли двери в прожекторную. Она, к счастью, оказалась незапертой. запертой. Смотритель маяка сидел в кресле и мирно посапывал. Он спал, представьте себе. «Спички! Где спички?» крикнул доктор Дультл. «Огня! Огня!» Сова Ух-Ух метнулась к столу и почти тотчас же увидела коробок спичек. Доктор черкнул и зажег свечу. И тут только увидел спящего мирным сном смотрителя мыка. Он принялся его расталкивать, трясти за плечи, но все бесполезно. «Может быть, он в обмороке?» — догадался доктор. «Воды! Скорее воды!» Сова Ух-Ух схватила со стола вазу с какими-то цветами и хотела уже плеснуть водой в лицо смотрителя, чтобы привести его в чувство. А вдруг доктор выхватил у нее вазочку и понюхал вялые цветочки. «Все ясно», — сказал он. «Это гелиотроп. Его еще называют сон-трава». Смотритель надышался его ароматом и уснул. «Не будем терять время. зажму маяк сами». Он поднес свечу к громадному фонарю. Повернул какой-то рычажок, и из башни маяка ударила прямо в море широкая струя света. Она прорезала ночную тьму, осветила гребни высоких волн, торчащие из воды, словно из акулии, пасти, острые клыки скал, рифы. На корабле тотчас же заметили опасность. До рифов оставалось пять минут ходу. Еще чуть-чуть, и громадный корабль разбился бы в дребезги. Доктор Дулитл видел, как в искрящемся луче прожектора корабль поворачивается боком и медленно обходит острые скалы, окруженные пеной бурунов, словно кружевными воротниками. Блеснула золотыми буквами надпись на борту, и вдруг доктор ахнул. «Виктория, это же наш знакомый королевский фрегат!» Он обернулся к сове «Ух-ух!» «Слетай, пожалуйста, к королевскому капитану и вырази ему мое почтение!» С этими словами он снял с головы цилиндр и нахлобучил его на сову. Каково же было удивление королевского капитана, когда он увидел сову в цилиндре, зато он сразу догадался. «Это доктор Дулитл, знаменитый звериный доктор, спас нас от гибели!» Салют доктору и его друзьям. Грохнули разом все медные пушки на борту Виктории, низким облаком пронесся над морем пушечный дым. А королевский капитан приказал. «Спустить шлюпку, я должен лично поприветствовать этого великого человека». А великий человек, то есть доктор, суетился около смотрителя маяка. Он капнул ему в нос просыпательных капель, потер виски, положил на лоб мокрое полотенце, и смотритель открыл глаза. Я, кажется, заснул. Ужаснулся он. Скорее зажгите фонарь. Корабли в море пропадут без моего маяка. Вы успокойтесь, — улыбнулся доктор Дулиттл. Все в порядке. Только никогда больше не ставьте в вазу эти цветы. Они ведь набивают сон. Не успел смотритель как следует поблагодарить доктора Дулитла, как на маяк поднялся сам королевский капитан. Дорогой доктор, — воскликнул он, — вы достойны ордена спасения на водах. И я, как королевский капитан, награждаю вас этим орденом. Он прикрепил к сюрдуку доктора Дулитла тяжелый сияющий орден, а потом крепко так по-капитански пожал ему руку. Они вместе, попрощавшись со смотрителем, спустились с маяка. И тут, в окружении зверей доктора Дулитла, королевский капитан сказал «Благодарю вас всех, друзья мои. Я так жалею, что не знаю звериного языка. Но я обещаю вам, что впредь буду прислушиваться к каждому звериному голосу, к шуму птичьих крыльев и к плеску рыбы в воде». Теперь я знаю, что должен помогать зверям так же, как они помогают нам. Еще раз всем спасибо. И королевский капитан приложил руку к козырьку, отдавая честь. Он уже хотел сесть в шлюпку и плыть на Викторию, когда вдруг воскликнул. Я совсем забыл. Доктор, может быть, вы хотите отправиться домой? Мой корабль в вашем распоряжении, и мы идем полным ходом к берегам Британии. Благодарю вас, сказал доктор. У нас есть еще кое-какие дела. К тому же наш голубой кит, хоть и не такой прекрасный корабль, как ваш фрегат, но сумеет доставить нас домой без приключений. Королевский капитан отправился на великолепный многопалубный фрегат, а доктор долетел со всей своей командой, подружился на панцирь Черепархелона, и можете быть уверены, что уже через минуту они оставили далеко позади быстроходную Викторию. Королевский капитан как не шарил биноклем по ночному морю, так и не заметил, в какую же сторону отплыл великий доктор.